Старик снял рыбу с крючка, снова наживил его с ординой и закинул леску за борт. Потом он медленно перебрался на нос. Обмыв левую руку, он вытер ее о штаны, переместил тяжелую бичеву с правого плеча на левое и вымыл правую руку, наблюдая за тем, как солнце опускается в океан и под каким уклоном тянется в воду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 Лучше мне, погода не беспокоить рыбу, особенно во время захода солнца. Заход солнца дурно влияет на всякую рыбу. Он обсушил руку на ветру, а затем, схватив ею бичеву, позволил рыбе подтянуть себя вплотную к дощатой обшивке, переместив таким образом упор со своего тела на лодку.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 На небе показались первые звезды. Он не знал название звезды Ригель, но, увидев ее, понял, что скоро покажутся и все остальные, и тогда эти далекие друзья будут снова с ним. «Рыба, она тоже мне друг», — сказал он. «Я никогда не видел такой рыбы».